Писистрат. 560-510 года до Рождества Христова. Но во время путешествия салона в Афинах произошли события, показавшие, что законы не могут удержаться сами собою, а для своего упрощения нуждаются в поддержке сильного правителя. Уже в то время, когда салон в качестве законодательного архонта пытался укрепить государство своими новыми установлениями, многие изъявили желание, чтобы он стал верховным правителем Афин или тираном в греческом смысле этого слова. Отрывки из стихотворения салона показывают что он считал необходимым защищаться от тех которые упрекали его в том что он желает господства не себе а своим законам и усматривали в этом не скромность а слабость и малодушие. подобную скромность считали неблагоразумной. Не думая, что убеждения и законы достаточно сильны сами по себе для изменения государственного устройства, они охотно бы подчинились управлению столь справедливого и благоразумного человека, как салон То, что отверг салон удалось получить одному из его родственников – песистрату. Он отличался властолюбием и воспользовался настроением умов к тирании не только ради своих личных интересов, но и к выгоде государства. Лишь только удалился салон, как тотчас же выступили друг против друга три упомянутые высшие партии, которые из перемены правления хотели извлечь каждый для себя гораздо больше пользы, чем предоставлялось им уравнительным салоновым законодательством. Во главе педиев стал Ликург, Пралиев – Мегакал из рода алкмеонидов а Диакриев – Песистрат. Таким образом, к партии песистрата принадлежала беднейшая часть народа, всецело покоренная его высоким умом и увлекательным красноречием. Она ожидала от своего предводителя расширения своих политических прав и распределения земельной собственности. песистрату легко удалась хитрость, при помощи которой он создал для себя независимую власть. Он сам нанес себе рану и, приказав привести себя в таком виде на колеснице на городскую площадь, сумел уверить народ, что он пострадал от своих врагов за политические убеждения. Раздраженный народ изъявил готовность сражаться за него и охранять его. А один из друзей Песестрата сделал предложение дать ему для охраны 50 вооруженных телохранителей. Это предложение было одобрено Советом 400 и утверждено Народным собранием. Писистрат в скором времени увеличил число этих телохранителей по своему собственному усмотрению и начал беспрекословно править афинами. Между тем, салон вернулся и стал свидетелем всех этих происшествий. Но волнения партии пересилили его общественное влияние, а преклонные лета требовали покоя. Поэтому он устранился от общественной жизни и только старался переговорами с предводителями партии внести мир и согласие в их отношения. Но старания его не имели успеха. Также тщетно старался он убедить народ не поддаваться обману и не предоставлять в распоряжение пьесестрата охранные стражи. Наконец, увидав, что одна часть граждан была введена пьесестратом в ослепление, а другая от страха не решила сопротивляться ему, салон удалился с городской площади, сказав «Пьесестрат умнее первых и мужественнее вторых». Достигнув власти, Песистрат выказал себя благоразумным, продолжая уважать и пользоваться советами престарелого салона, который не переставал в речах и стихотворениях упрекать граждан в их неблагоразумии и малодушие. Когда салон умер, Песистрат не перестал соблюдать его законы, и, как рассказывают, будучи уже тираном, сам явился на суд Вариапак, когда был обвинен в убийстве. Архонты и члены совета выбирались по прежнему При этом заботились только о том, чтобы большинство их состояло из приверженцев песистрата, Однако власть песистрата еще не была настолько прочной, чтобы противостоять каждому случившемуся сопротивлению. Мегакл или Курк, бежавшие из Афин в страхе за свою жизнь, возвратились и с помощью своих приверженцев в 554 году до Рождества Христова изгнали Песестрата из города». Но вскоре они сами вступили в борьбу друг с другом, и сильно притесненный Ликургом Мегакал предложил песистрату вступить в брак с его дочерью, обещая за это помочь ему снова получить верховную власть. И они для достижения своей цели придумали хитрость, которую Геродот считает несколько грубой для элинов, с давних пор отличавшихся от варваров умом и сметливостью, и в особенности для афинян, которые по уму занимали первое место среди греков. Они выбрали женщину, отличавшуюся высоким ростом и необыкновенной красотой, поставили ее по всеоружие на колесницу и въехали вместе с ней в город. Впереди шли глашатые и громко восклицали «Примите Песистрата с любовью, сама богиня Афина уважает его более других смертных и вводит в свой город». Слух о том, что женщина – это сама богиня, быстро распространился по городу, и афиняне, убежденные в справедливости этого слуха, хорошо приняли песистрата в 550 году до Рождества Христова. После этого песистрат разошелся с дочерью Мегакла. Тогда Мегакл, разгневанный и оскорбленный, снова соединился с противниками песистрата Узнав об этом, песистрат покинул Аттику, удалился в Эритрею, и старался там добыть себе людей и денег в соседних государствах, которые прежде были с ним в Союзе. Лишь спустя 11 лет, собравшись силами, песистрат снова вернулся в Аттику в 538 году до Рождества Христова, занял марафон и получил еще значительную поддержку изофин и из самой области Аттики. Во главе собранного войска он напал на фины и в битве при Палении обратил своих противников в бегство. Со свойственным ему благоразумием он тотчас послал своих сыновей забежавшими и приказал ободрить их и уговорить вернуться домой, обещая, что им ничего дурного не сделают. Когда беглецы вернулись, Песестрат избавился от дальнейшей борьбы. Многочисленные враги его или пали в сражении, или спасая свою жизнь, тотчас бежали. Чтобы избавиться на будущее от противников, Песестрат распорядился захватывать и отсылать в качестве заложников на покинутый остров Наксос детей знатных граждан, казавшихся ему подозрительными. Он правил афинами справедливо и умеренно до самой своей смерти и постоянно старался распространять в них умственное образование.